Глава 5 В квартире пахло гарью. Мы прошли в зал и с грустью посмотрели на обгоревший ковер. «Хрен с ним, с этим ковром!» — вздохнул, наконец, Сергей. «Завтра с утра заскочу в магазин и куплю новый». Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в шею. Я почувствовала сумасшедшее желание и с удовольствием ему отдалась. После бурных любовных утех Сергей, проворочившись сбоку бок и натянув по самые уши шелковую простыню, громко захрапел. «Умаялся, бедный!» — усмехнулась я про себя. «Все у тебя идет своим чередом. Любовница, жена, каждое свое место и время». Сон как назло не шел. Перед глазами чередой проплывали события последних двух дней. Залитый кровью лифт, покойник в дорогом костюме — Набитый долларами портфель, дожидавшийся своего часа в камере хранения на Павелецком вокзале. Наглые рожи братков, ворвавшихся в мою квартиру. Чует мое сердце, что они просто так не отстанут, всю душу вытряхнут, пока не разберутся со своим топором. Ладно, как-нибудь выкручусь. Пусть попробуют доказать, что деньги у меня, если они вообще знают об их существовании». Я же как-нибудь сумею распорядиться нежданно-негаданно свалившимся на меня богатством. «Я не люблю дешевых баб», — вспомнились слова Сергея. Звучит, конечно, хлестко, но я бы на его месте сказала то же самое. Чуть ли не с 18 лет у меня были любовники. Все богатые и все при семье. Мужчины попроще меня не прельщали». Я бы тысячу раз могла выйти замуж за неудачника, а потом кусать локти, из сезона в сезон надевая видавшие виды сапоги. Нет уж, спасибо, как говорится, но такая жизнь явно не для меня. Как и многие мои сверстницы, в школе я мечтала о сказочном принце на белом коне. Вскоре, однако, поняла, что белый конь в наше время – это, извините, совсем не актуально. Другое дело – новенький сверкающий джип с мигалкой на крыше». Именно на таком ездил мой возлюбленный, который, словно по иронии судьбы, достался жалкой американской курице, нафаршированный деньгами, как индейка к праздничному столу. Теперь у меня тоже есть кое-какой капитал. А значит, я сделаю все возможное, чтобы определиться в наших с Сергеем отношениях. Это самая моя заветная мечта на сегодняшний день». Я приподняла голову, посмотрела на спящего Сергея, И поцеловала его в гладко гладковыбритую щеку. Он улыбнулся и повернулся на другой бок. Странная все-таки штука любовь. Что-то вроде отпечатков пальцев. В том смысле, что она также индивидуальна и неповторима. И хрупка. Рано или поздно всему приходит конец. Но пока об этом не хочется думать. В конце концов, ничего особенного не произошло. Я и раньше знала, что Сергей женат и уже дважды переживала кратковременные визиты его супруги. Ничего, потом он, как миленький, возвращался ко мне. Накинув белоснежный махровый халат, я встала, нащупала в темноте недопитую бутылку виски и медленно пошла на кухню. В холодильнике должен стоять сок. Сейчас сделаю себе коктейль и завалюсь спать. Так, стаканы у нас, кажется, в буфете». Там же лежал туго набитый конверт с надписью на английском языке. Вскрыв его, я обнаружила фотографии моего любимого серёжи, в компании с американской женой. Внимательно рассмотрев соперницу, я горько усмехнулась. «Обычная, ничем не примечательная женщина, лет на 5-10 старше меня, усыпанная веснушками и некрасивыми родинками. Что она там, в своих штатах не могла обратиться к дерматологу с такими-то деньгами?» Видать, уверена в себе, раз не следит за собой. Вернее, в том, что ее не бросят ни при каких обстоятельствах, учитывая толщину кошелька. «Все с тобой ясно, Сереженька?» Женился по расчету на обычной серой мышке. А сам, как кот на сметану, облизываешься, обхаживая меня. «Как же! Я чистая, спидом не болею, к венерологу не хожу!» «Именно так ты разглагольствовал сегодня днем, подарив мне перед этим шикарную корзину роз». «Интересно, сколько продержится ваш брак?» «Я слышала, что браки по расчету самые прочные. Может быть, может быть. Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь меня, другой, в норковой шубе, за рулем собственного авто. Вот и проверим на прочность твою привязанность к жене». Отложив фотографии, я подошла к зеркалу. На меня смотрела молодая красивая девушка с пикантно вздернутым носиком и задорным выражением лица. Красивая ли я? Пожалуй, да. Один из моих поклонников как-то сказал, что во мне есть та самая изюминка, которая больше всего привлекает внимание мужчин. Со мной не стыдно появиться в любом обществе. Я умею себя преподнести и оставить приятные впечатления. А это по нашей жизни много значит. Осталось только найти подходящего мужа и... «Светка, ты чего не спишь?» – прервал мои размышления голос Сергея. «Три часа ночи. Ты же вчера в ночную была. Тебе нужно выспаться». «Что-то не спится», — улыбнулась я. «А что так? Тебе больше по душе заниматься тихим пьянством?» Сказал Сергей, показывая глазами на бокал с коктейлем. «Может быть. Я думаю о том, сколько времени мы теперь не увидимся. Я не знаю, на какой срок приезжает моя жена, но думаю, что, как всегда, ненадолго. Если она задержится, то я сниму номер в гостинице, и мы обязательно встретимся». А еще лучше съездим ко мне на дачу. Не забивай голову». Сергей легко, как пушинку, поднял меня на руки и отнес в спальню. Рано утром он принес кофе в постель и обеспокоенным голосом произнес «Светик, давай пей кофе, и я отвезу тебя домой». До отъезда в Шереметьево мне нужно успеть купить новый ковер. «А когда прилетает самолет?» «В три часа дня». Выпив кофе, я быстро оделась, подкрасила губы и с грустью посмотрела на корзину цветов. Сергей, перехватив мой взгляд, протянул корзину мне. «Возьми, она твоя!» «Оставь ее себе! Отвези в аэропорт и подари жене!» «Это твоя корзина!» Раздраженно повторил Сергей. «Жене я куплю другую!» Я не стала накалять и без того напряженную обстановку. Взяв корзину, в последний раз окинула Сережкину квартиру взглядом и направилась к его машине. Всю дорогу мы ехали молча, стараясь не смотреть друг на друга.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 Когда мы подъехали к моему дому, я открыла дверь и хотела выйти из машины. Но Сергей осторожно коснулся моей руки и ласковым голосом произнес, «Извини, Светик, если я сказал тебе что-то грубое. Будь умницей и старайся не влезать ни в какие истории. Через пару дней я тебе обязательно позвоню». Улыбнувшись, я чмокнула Сергея в щеку и направилась к подъезду, размахивая корзины изрядно поредевших цветов. Сергей проводил меня взглядом, и уехал. На душе было скверно. Словно соли насыпали на царапинку, начавшую заживать. Я и сама не знала, на что я так разозлилась. То ли на то, что через несколько часов Сергей встретится со своей женой, то ли на свое дурацкое поведение. Дойдя до лифта, я с опаской покосилась на закрытые створки, исписанные похабными словами, и пошла пешком. Поднявшись наверх и открыв дверь, я прислушалась. В квартире было тихо.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 Сделав шаг назад, я подумала о том, что еще успею выскочить на лестничную площадку. Неожиданно огромная рука силой толкнула меня вперед. Обернувшись, я вздрогнула. Передо мной стоял самый настоящий Кинг-Конг с непропорционально длинными, мускулистыми руками, мощной грудью и недобро поблескивающими из-под нависших бровей маленькими обезьянными глазами. «Страшно!» – заржал он. «Очень!» – кивнула я.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 «Ладно, малышка, хватит в дверях стоять. Проходи, садись за стол, кофейку выпей, расслабься и чувствуй себя как дома. А на Жорика внимания не обращай. Он парень добрый, просто у него внешность такая. Его с самого младенческого возраста боятся. Он, когда родился, весил пять килограммов, да и роста было немало. А потом анаболиками увлекся, глотает их банками. Девки его и в самом деле любят».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 Я несколько раз оглянулась на гориллу и села в кресло. Жорик улыбнулся и опустился на табуретку. Табуретка не выдержала и с треском развалилась на куски. Жорик упал на пол и сквозь зубы выругался. «Понаделали мебели, блин, даже нормально не посидишь. совдеповская поди!» «Савдеповская!» Машинально кивнула я и с грустью посмотрела на сломанную табуретку. Затем вспомнила подпаленный Сережкин ковер.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 «На другой этаж точно не провалитесь», — подтвердила я. Затем перевела взгляд на седоволосого мужчину. «А что вас, собственно, ко мне привело?» «Мы тут с трех ночи кукуем зло отозвался он. «Думали, что ты девушка порядочная, в своей кроватке спишь, а оказалось, ошиблись. В ночном клубе, наверное, была?» «Нет, я по ночным клубам не хожу. Я провела ночь с любимым мужчиной». «Даже так?»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 У него жена в сто раз красивее, но он именно на эту повелся. Придется ее малость изуродовать, чтобы она сдала то место, где спрятала портфель. Квартиру мы всю обыскали. Скорее всего, она портфель из квартиры унесла. Может, спрятала у того мужика, которого сегодня ночью кадрила? Слушая Жорика, я опустила глаза и попыталась что-нибудь придумать. Но в голове был полный бардак. Наконец, кое-как уняв дрожь, я жалобно произнесла. «Ну, когда же все это закончится? Убили какого-то топора, а с меня за него спрашивают. Я что, крайняя, что ли? У нас в подъезде вон сколько квартир. Почему все думают, что он приходил именно ко мне?» «А кто это все?» – заинтересовался Седой. «Вы не первые пришли по этому поводу. Вчера другие были. И всем нужен какой-то портфель, которого я в глаза не видела. На медне двое заявились. Один лысый, другой рыжий».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 «Или ты по-хорошему не понимаешь? Мы с тобой шутки шутить не будем. Может, ты хочешь, чтобы Жорик прямо здесь к делу приступил?» Жорик угрожающе поднял кулак. Я моментально надела туфли и взяла сумочку. «Спасибо, я уже все поняла. Не надо ко мне приближаться. Я прекрасно дойду сама». Ха, «Я знал, что ты такая понятливая», — усмехнулся Жорик, пропуская меня вперед. В лифте мы встали друг напротив друга.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 Посмотрев на часы, я обнаружила, что время приближается к 12. Скорее всего, Сергей уже приобрел новый ковер, навел порядок и убрал все доказательства супружеской измены. На глазах выступили слезы. Я представила, как самолет приземляется, они бросаются друг другу в объятия. Затем он повезет ее в ресторан, а потом они будут заниматься любовью на гладких шелковых простынях. «Будь проклята эта американская дрянь, которая обкрадывает мои чувства, мою любовь и мое счастье! Я должна ее победить и выдержать все, что свалилось на мою несчастную голову. Пройдет немного времени, и у меня тоже появятся деньги. Я куплю красивую машину, нормальную одежду и открою собственное дело. Куплю небольшой павильон и буду продавать цветы. У меня будут самые красивые букеты, но все это будет потом». А сейчас я должна выпутаться из этого дерьма и доказать свою непричастность к убийству в лифте».